Глава 18. Февраль 1944 май 1945 года. Товарищи, начал я, когда грузчики установили в зале ПК с телетайпом и тумбочкой-преобразователем, и все подключили. Оборудование было взято из кабинета Григория Константиновича. Собственно, и данные, которые я хотел наглядно продемонстрировать присутствующим, должны поступать с его заводов. Перед вами будущее. Электронно-вычислительная машина, сокращенно ЭВМ. Этот аппарат способен выполнять более 100 тысяч математических операций в секунду. С его помощью можно систематизировать данные, поступающие с предприятий и заводов. Вести бухгалтерский учет. Проводить инвентаризацию. И главное, поднял я палец вверх, подчеркивая важность новинки, все данные на аппарат будут поступать непосредственно с мест, без последующей их передачи по инстанциям, что гарантирует точность сведений и не допустит искажений в процессе их перехода с одного уровня партийного и государственного контроля на другой. К сожалению, мы все знаем о пагубной привычке некоторых граждан делать приписки или, наоборот, занижать показатели, чтобы присвоить часть народного добра в свой карман. ЭВМ, помимо значительного ускорения работ, позволит выявить таких людей. Я еще несколько минут обрисовывал перспективы использования ЭВМ в народном хозяйстве, для работы научных коллективов и как применение аппарата поможет работникам Госплана, особенно последним. Не забыл и про торговлю. У нас по многим товарам наблюдается серьезнейший дефицит, особенно в регионах. Единый учет всего народного хозяйства СССР с помощью сети из аппаратов АВМ способен оперативно заметить, в каких областях у нас больше всего не хватает продуктов, товаров легкой промышленности или даже банальных стройматериалов, а в каких имеется избыток такой продукции. И благодаря плановому хозяйству мы сможем перенаправить излишки тем, кому они нужнее, выравнивая снабжение и повышая качество жизни всех советских людей. Слушая мое выступление, члены политбюро вначале внимательно и настороженно наблюдали за ЕВМ стараясь скрыть свои эмоции. Советские руководители, привыкшие к традиционным методам управления и учету, восприняли нововведение с некоторой долей скептицизма из моей недоверия. Первым подал голос нарком торговли Александр Любимов, добродушно улыбаясь. — Это замечательно, товарищ Огнев, но насколько надежно ваше творение? «Ведь если машина сломается, вся статистика пропадет, и мы останемся без данных». «Товарищ Любимов», — ответил я уверенно, — «учтите, что у нас планируется целая сеть таких машин. Информация дублируется и передается по каналам связи, поэтому поломка одной единицы не повредит общему делу». Тут же вскинулся нарком финансов Зверев. «Я вижу, что стоимость даже одной единицы такой техники чрезвычайно высока, на уровне полноценного самолета-бомбардировщика. Где изыскать подобные средства?» «ЭВМ может заменить до сотни бухгалтеров и счетоводов», тут же отозвался я, но был перебит зверевом. «И вы предлагаете выкинуть этих людей на улицу? Какой же вы коммунист после этого?» «Ничего подобного», — замотал я головой. Просто люди перейдут в другие сферы. Бухгалтеры и счетоводы не создают продукт, которым пользуются остальные. Но ведь именно новые товары являются краеугольным камнем любой экономики. Не будет товара, не будет и возможности его приобрести, и не будет необходимости в его учете и так далее. Высвобожденные людские ресурсы от ввода ЭВМ мы можем перенаправить как раз в промышленный сектор. «Пускай своими руками, как и полагается в нашем обществе, которое мы строим, создают эти самые товары. Или у нас в колхозах и на заводах людей хватает?» Я повернулся в сторону Орджоникидзе, и Григорий Константинович тут же покачал головой. «Нехватка рабочих ресурсов на заводах по-прежнему есть», — сказал он. «Но бывшие бухгалтера вряд ли смогут заменить опытного рабочего, а тем более мастера». Так для этого нужны специальные обучающие курсы, пожал я плечами, которые, насколько мне известно, и сейчас работают. Сталин внимательно смотрел на меня и, наконец, высказался. Интересная вещь, безусловно. Но зачем так торопиться с внедрением? Разве у нас сейчас недостаточно традиционных способов сбора статистики? «Было видно, что идея ему нравится, но Иосиф Виссарионович хочет заранее обсудить все подводные камни, которые могут появиться в результате ее внедрения. Поэтому я продолжил защищать свое детище». «Товарищ Сталин, как раз сейчас самое подходящее время. Темпы производства растут, товарообмен с нашими заграничными союзниками ширится». Уже есть договоры с французами об открытии нескольких их заводов на территории СССР, в том числе фармакологических. Испанцы, опять же, заинтересованы закупать нашу технику, особенно военную, в обмен на свои фрукты и сельхозпродукцию. Количество перевозок увеличивается год от года, и поставить это под строгий машинный контроль, который еще и более эффективен и снижает риск человеческой ошибки, Самое разумное решение. Постепенно члены политбюро начали понимать преимущества нового метода, хотя Любимов продолжал морщиться, как и зверев. Некоторые высказали пожелание ознакомиться с машиной поближе, другие попросили добавить больше примеров использования. В конечном счете обсуждение закончилось консенсусом. Необходимо провести пилотное внедрение ЭВМ на нескольких предприятиях у каждого ведомства и убедиться в надежности и пользе этого способа. Мои усилия не прошли даром, и вскоре мы увидели плоды первых экспериментов. Но они оказались далеко неоднозначными.